Глава 33. Совеседница очень скоро меня покинула. Я хотел проследовать за ней в зал, но увидел совсем близко за колонной Алекс первый и Дёмина. Они о чём-то разговаривали, и я подумал, что моё присутствие рядом с ними может быть воспринято как нежелательное, и отступил в спасительную тень колонны. Сейчас, когда я не был влечён разговором, до меня долетали произносимые теми двоими фразы: Положение очень непростое, говорил Дёмин. Смерть Самсонова сдуру его нас подкосила. К тому же не сбросится счетов того, что говорят. Вам и самому, наверное, многое за последние дни доводилось слышать. Дёмин сделал паузу. Олег Пиров промолчал. Возможно, он кивнул, я не видел, но то, что Дёмин был прав, не вызывало сомнений. Из весёлой передачи, которую делал Самсонов, вот так история превратилась в программу, которую готовили люди, его убившие. Никто и нигде ещё не озвучил эту мысль прилюдно, но она, эта фраза, все непременно всплывёт, когда утихнет первая боль потери и когда начнётся обычная каждодневная грязня за первые стручки в рейтинге телепередач. Неважно от кого будет исходить инициатива, но жирный ком грязи и не один в нас кинут непременно. Так в этом же и плюс, как ни ужасно это звучит, продолжал Дёмин. Из-за этой трагедии возник такой интерес к нашей передаче, что уже зашкалила все рейтинги. Следующий выпуск, который снимал ещё Самсонов, будет смотреть вся страна. На одной рекламе телекомпания может сделать годовой бюджет. Мне было слышно, как Дёмин коротко засмеялся. Меня это покоробило. И если мы сможем поддержать этот интерес, Алексей Рустамович, Если наши новые передачи будут не хуже прежних, телекомпания, которая заполучит права на новые выпуски, оставит далеко позади своих конкурентов. Да, подтвердил Алекпиров. Вы безусловно правы. Это не было вежливым поддакиванием. Мне даже показалось, что Алекпировский голос звучит суховато. А причине я догадался. Дюмин почти открытым текстом сказала о том, что передача запросто может перекочевать на другой канал. И Олег Пиров без труда расшифровал направленное ему послание. Поэтому нам очень нужна ваша поддержка, Алексей Рустамович, подсластил пилюлю Дёмин. Я сейчас выскажу общее мнение нашей группы, сделал небольшую паузу. Нежелательно появление в передаче человека со стороны. Беда сплотила нас. Мы чувствуем себя единым коллективом, и вторжение постороннего будет воспринято негативно. Чужак почти наверняка будет оттургнут, и это не каприз, а реакция людей, только что перенёсших серьёзную психологическую травму. Поэтому я прошу вас, не давите на нас сейчас. Дайте хотя бы небольшую передышку. Я и раньше подозревал, что Дёмин не очень даже непрост, но что он настолько хитёр и коварен, оказалось для меня полной неожиданностью. Из предварительного разговора со мной я понял, что он метит на место Самсонова. И всё, в том числе и этот разговор с Алекпировым, подчинено достижению желанной цели. Но он сумел так построить разговор, что это выглядело как забота о нормальной психологической атмосфере в группе. Получилось, что главное это его просьба обеспечить нам щадящий режим, а не недопущение в коллектив нового руководителя. И по логике, Алекпиров сейчас должен был поинтересоваться, чем лично может нам помочь. Лично от меня что требуется? осведомился босс. И я в очередной раз поразился прозорливости Дёмина. "Не ставьте над нами начальника", проникновенным голосом сказал Дёмин. Наверное, в этот момент он просительно заглядывал Олегпирову в глаза. "Программа не может существовать без руководителя", ответил Олегпиров, и я снова услышал в его голосе холодок. "Я понимаю, Алексей Рустамович, но мы тут прикинули". "Это не мы прикинули, а он, Дёмин, уже всё просчитал". И получается, что я запросто мог бы взять на себя организаторские функции. У нас другие планы, коротко ответила Лекпиров. Я понял, что стоит за его словами. Ему нужен свой человек, потому что руководитель программы это не только организация съёмочного процесса, в первую очередь это деньги, большие деньги, полноводная река, которая течёт через нашу программу. И тут, кто станет руководителем, будет лично определять направление и величину денежного потока. Одних только неучтённых рекламных денег в год по полумиллиона долларов, и это не считая всего остального. Поэтому Дёмину не быть руководителем. Олег Пиров давно хотел выдернуть эту передачу из-под Самсонова, но никак не получалось. Теперь вот случай помог, и этот шанс он уже не упустит. Если только Дёмин не настояет на своём. Джумен это тоже понял, наверное, и сказал безцветным голосом. Группа сейчас бурлит, и если людей поставить перед фактом, то я не поручусь, что они не уйдут на другой канал. Такие настроения присутствуют. Я замер. Айдат Джумен пошёл в банк, предупредил открытым текстом, что если руководство канала не признает его легитимным преемником Самсонова, канал лишится программы, то есть огромных денег. Вот так история приносила рекламных денег едва ли не больше, чем все остальные развлекательные программы вместе взятые. Я это знал. Дёмин знал, а Олег Пиров знал даже лучше нас. Поэтому он должен был сильно испугаться, но к моему изумлению этого не случилось. Жолк, конечно, совершенно спокойно ответил он: "Не хочется, чтобы это случилось, но и насильно удерживать кого-либо не в моих правилах". Возникла пауза. Дёмин, потрясённый, наверное, не меньше моего, медленно постигал услышанное. Что-то в его умозаключениях, наверное, не стыковалось, потому что он наконец спросил: "Вам безразлично останется программа на вашем канале или перейдёт к конкурентам?" Не верил, что такое возможно. "Программа останется у меня", ответила Ликперов. "Ну мы же уйдём", воскликнул Дёмин. "А вы уйдёте?" невозмутимо подтвердила Ликперов. Он разделял нас и создаваемую нами программу. Я услышал, как засмеялся Дюмин. Если мы уйдём, Алексей Рустамович, то только вместе с программой. Я её запатентовал. Смех Дюмина оборвался. Хотел бы я сейчас видеть его лицо. Что? У Дюмина так изменился голос, что я не сразу его узнал, как будто к разговору подключился кто-то третий. Я запатентовал программу, вот так история. Теперь её название фактически является торговой маркой, и эта марка принадлежит мне. Вы шутите? пробормотал Дёмин. Он очень растерялся. Олег Пиров помолчал. Сильнейший имеет право не вдаваться в подробности. Значит, всё правда. Не могли же вы так быстро это провернуть? всё тем же неуверенным голосом произнёс Дёмин. Заявку я подал давно. Самсонов не обращал внимания на подобные нюансы, и совершенно напрасно, скажу я вам. Так значит, всё продилывалось за спиной Самсонова. И если бы он сейчас был жив, его просто поставили бы перед фактом. Я не знаю, как Самсонов воспринял бы произошедшее, но это сильный удар. Не каждый устоит. Дюмин вот, например, совсем скис. "И что теперь?" спросил он. "Ничего", так же спокойно отвечал Олег Пиров. Продолжайте работать, как и прежде. Выдавайте новые сюжеты. Мне не хотелось бы всё ломать в одночасье и набирать новую команду. Я услышал шаги. Олег Перов уходил с поля боя, на котором он только что одержал все сокрушающую победу. Я дождался, пока он уйдёт, и только после этого вышел из своего убежища. Дьёмен стоял, облокатившись на перила, и смотрел вниз с обречённостью потенциального самоубийцы. Это был полный крах. Он даже не заметил меня. "Душно", сказал я, будто только что вышел из зала. Джомин обернул наконец ко мне своё лицо. В нём не было жизни. "Вам плохо?" осведомился я. "Нет", очень неуверенно сказал. Значит, ему не просто плохо, а очень плохо. Так бывает. И единственный выход умереть, чтобы все проблемы разрешились разом. Я уже почти поверил, что он запросто способен слегануть с балкона на равнодушный серый асфальт и даже прикинул возможный исход. Насмерть, конечно, не убьётся, не та высота, но руки ноги поломает. Я на всякий случай встал ближе, чтобы воспрепятствовать, если он всё же решится на прыжок. Кто бы мог подумать, что Самсоновское место столь для него желанно. Ты думаешь, мы хватки и волки, Жень? С тоской в голосе спросил Дёмин, глядя куда-то мимо меня. Нет. Мы мелкие шавки. Если бы я не слышал их с Олег первым разговора, то ни за что не понял бы, что он имел в виду. Но сейчас мне оставалось лишь промолчать, чтобы не выдать не нароком своей осведомлённости.